Глава седьмая Я бы даже сказал, что в этом есть что-то красивое. Наблюдать за тем, как хаотично рождаются все новые порталы. Как они открываются в моих землях и там, куда добивает мой датчик пространственных аномалий. Это магическое устройство я создал давно. И постепенно дорабатывал, так что артефакт сейчас работает самостоятельно. И на объемной карте моих земель я могу с точностью до метра определить активные порталы сопряжения. А дальше дело за малым. Просто передавайте Кентию координаты, чтобы тот отдавал приказы голубям. Разведчиков у меня хватает. Все же я купил немало боевых голубей. Главный плюс этих сильных и выносливых птиц еще и в том, что они умеют слушать приказы. Раньше их заставляли заучивать простые команды, но в нашем случае все гораздо удобнее. Иннокентий легко может сам рассказать, что им нужно делать. А то и Курлык что-то от себя добавит. Проблема разве что со связью. Передача изображения с на голове камеры иногда прерывается, и тогда приходится ждать возвращения разведчика, чтобы выслушать подробный доклад о ситуации вокруг того или иного портала. Ну что могу сказать? Миномирцы пока еще не успели соориентироваться. По крайней мере, в наших землях задействован далеко не каждый портал, но даже так, уже спустя пять минут от начала грозы, недалеко от замка появилось несколько отрядов разведчиков и ловчих всадников. Можно было бы разобраться с ними сразу, но я решил подождать еще некоторое время. Первым делом разведка, и только потом можно переходить к действиям. Вообще гроза сопряжения не такое уж и частое явление. Далеко не каждый раз при столкновении двух миров происходит подобное, но одно я знаю наверняка. Если произошла одна гроза, произойдет и следующая. И мало того, в дальнейшем могут случиться и куда более серьезные грозы. На моей памяти один раз такая гроза накрыла весь мир и продержалась два месяца. В то время произошли страшные события если бы не объединенные усилия сразу нескольких величайших орденов, у нас были бы все шансы на поражение. А ведь количество порталов все продолжает расти. Поблизости минимум 60 штук, тогда как у соседей все куда скучнее. У того же Харькова всего 6 штук. Даже с его потрепанной армией справиться с таким количеством не составит труда. Только если среди них не будет портала, ведущего в столицу иномирного королевства. Тут уже как повезет, Может, и одного портала хватить на всю Архангельскую область. Но чем меньше порталов, тем меньше существует вероятность получить действительно опасный пространственный переход. Ему артефакт точно показывает, что основная масса порталов открыты именно на моих землях. Гришанову тоже не повезло, но почти все порталы на его территории расположились именно на моей границе. Видимо, виной тому какая-то аномалия. Не думаю, что на кучность открытия порталов сопряжения как-то могли повлиять мои враги. Впрочем, иномирцы были частными гостями здесь и до моего появления. Такие места и правда бывают, если вспомнить ту же долину, где мы разграбили лагерь наемников, Там порталов еще больше, да и появляются они чаще. «Черномор», — подозвал к себе старика, который наблюдал за работой поискового артефакта со стороны. «Видишь?» — указал на одну мерцающую точку. Сам артефакт, а точнее, видимая его часть, сделан Людвигом в виде точной уменьшенной копии моих земель. Со всеми холмами, лесами и деревнями. Если приглядеться, можно рассмотреть на этой карте каждый домик в мельчайших подробностях. И надо сказать, Людвиг не забывает регулярно вносить изменения. «Что там?» Старик посмотрел на мигающую точку рядом с одной из деревень. «Там гуси!» — тяжело вздохнул я. И они в опасности отправь туда глубинный патруль и следом за ними группу бойцов указал на еще одну точку неподалеку тут два портала неизвестно чем это закончится нужно спасать людей спасать уточнил черномор их тоже можешь да кивнул я пусть жители деревни и главные гуси спрятались под землей но это не гарантирует безопасности их жизням Бункер не сможет выдержать длительную атаку мощных магов, так что рано или поздно даже бронированные двери пропустят внутрь иномерных захватчиков. Но при этом защита позволит продержаться людям до прибытия подмоги, и это самое главное. — А может, возле замка сначала проверим? Старик явно не хотел распылять свои силы. — Как-никак, его нужно защитить любой ценой. — Ага, посмотрел на карту, и как раз недалеко от замка погасла одна точка. «Ой, какая неожиданность!» Спустя пару минут потухла еще одна. «У тебя прибор барахлит», — пробасил старик. «У лекаря по определению не может барахлить прибор», — помотал я головой. «Чего тебе сказать не могу, особенно учитывая возраст?» Судя по вытянутому лицу старика, он понял, о чем я говорю. Артефакт работает штатно. Два портала рядом с замком действительно закрылись. «Вот так взяли и сами схлопнулись?» — удивился Черномор. «Это гроза на них так влияет?» Ну, почти. Улыбнулся и указал на место, где погасла первая точка. Вот на эту повлиял Белмар со своей армией мертвых. А вот здесь, указал на второе место. Здесь гулял Нургал. Очевидно, ему пришлось защищаться. Я, конечно, понимаю, что они у тебя все сильные и могучие. Но вот так легко взять и исправиться в одиночку. Старик скептически относился к моим иномерным товарищам. Для него есть единственное понятие силы. У кого мощнее дар и больше тесак, тот и сильнее, а еще пушки. Черномор уважает их каким-то особым своим уважением. Черномор положил ему руку на плечо и покачал головой. Ты даже не представляешь, насколько... Ну да, ты же с ними постоянно возишься сам, и меня не подпускаешь, — нахмурился старик. Сказал мне не дергать лишний раз, вот я и не имею представления об их реальных возможностях. То есть он действительно сомневался в их силе только потому, что сам не мог оценить их возможности? Поначалу даже не нашел, что ему ответить. Понимаешь, в чем дело, — решил выдать все как есть. Не просто так сопряжение решило, что тот мир сильнее. И это не секрет, я уже рассказывал старику об этом. Пусть он, возможно, и не поверил. Здесь есть сильные, одаренные, могущественные воины, потомственные аристократы с редкими и даже уникальными возможностями и способностями но из сотни таких только один умеет обращаться со своими силами. Даже если тебе иногда кажется, что этот мир жесток, — поджал губы и покачал головой. Я бы так не сказал. По сравнению с теми, кто к нам пожаловал, у нас тут райские кущи. В том мире люди сражаются постоянно. Каждый день они просыпаются с мыслью, что вот сегодня точно кто-нибудь на них нападет. Это заставляет двигаться, развиваться, становиться сильнее. Да, есть и минусы. Совсем нет времени заняться тем, чтобы обустроить себе более комфортную жизнь, например. Мир в полон опасностей. Вокруг враги и лорды постоянно делят власть, не давая простым людям спокойной жизни. Потому они с такой легкостью отправляются в порталы, даже если это верная смерть. Ведь если вернуться оттуда с добычей, можно обеспечить безбедную жизнь себе и своим близким на долгие годы. Так что им без разницы, где умирать. Дома не намного безопаснее, и лучше попытать счастье, чем сидеть сложа руки. «А мои ребята даже на фоне других иномирных магов достаточно сильны», похлопал старика по плечу и кивнул на карту. Там снова погасла одна из точек. А это значит, что иномирцы вместо богатой добычи толп прекрасных рабы, неполных повозок награбленного, встретили толпу вооруженных пулеметами скелетов или стая гонщик с противотанковыми гранатами в зубах. Некоторое время мы молча наблюдали за тем, как закрываются порталы близ замка. Также иногда приходилось отправлять группы быстрого реагирования к деревням, например, если тем или иным бункером вдруг заинтересуется проходящий мимо отряд иномирцев. «Портал локализован, в подкреплении нет необходимости», — заявил по рации один из гвардейцев, кто должен был следить за безопасностью деревни, в которую мы недавно направили отряд зачистки. — Развернутый доклад, боец. Что значит нет необходимости? — Рыкнул Черномор в рацию. — У вас портал прямо на краю деревни, и он все еще активен. — Активен, но там закончились и намирцы, — как ни в чем не бывало отрапортовал гвардеец. Тем временем в комнату залетел один из боевых голубей. Вот не зря купил их, очень доволен. В отличие от наших невоспитанных и нагловатых птиц, тайские или индийские, уже не помню, откуда их привезли, Эти голуби собраны, дисциплинированы, докладывают точно и по делу. Не будут рассказывать, что по пути видели ничего такую голубку и лишь заметили, как за орех подрались белки в лесу». Пернатый отдал честь крылом и быстро заворчал, повернувшись к Накентию, А закончив свой доклад, сразу взмахнул крыльями и направился на дальнейшую разведку. Жаль, конечно, со связью беда, но Вилли обещал что-нибудь придумать в ближайшее время. Хотя с рудниками связь все же есть, ведь мы успели протянуть туда провода. На них гроза практически не повлияла, по крайней мере, в моем графстве. — Если вкратце, — почесал затылок Иннокентий, — из того портала вышли крестьяне с мотыгами и вилами. Начали грабить деревню, а нашим людям это не понравилось, особенно когда из домов начали выносить телевизоры. —— протянул я. — Какие рисковые крестьяне! «Да, наши, когда поняли это, быстро посовещались и пришли к общему мнению, что господин не даст им второго телевизора, так как это слишком дорого. Их и так на всю деревню две штуки было», — усмехнулся Иннокентий. «Боец! Так что там? Раненые есть?» — снова связался с гвардейцем Черномор. «С голубями связи нет, но благо в большей части деревень протянуты провода для связи. Кстати, надо будет обучить голубей, как пользоваться стационарными телефонами» или голубиные таксофоны потом в лесу поставить. «Никак нет, но мы не знаем, куда девать пленных». «У них еще и пленные», — вздохнул старый. «А зачем вы этих пленных набрали?» «Так господину на опыты», — сразу ответил гвардеец, а я не выдержал и рассмеялся. «Это значит, у меня такая слава? Набираю пленных, чтобы пустить их на эксперименты и опыты?» «Да уж». Приказал пленных пока оставить в одном из домиков, а самим возвращаться в бункер. Вокруг слишком опасно, и если сейчас им повезло встретиться с обычными крестьянами, то в следующий раз так может не повезти, потому лучше продолжать прятаться, а армия уже сама разберется с опасными врагами. Например, по докладам Голубиной эскадрильи, которую я отправил изучать подозрительное скопление порталов, несколько крупных отрядов иномерцев случайно встретились на подступах к крудникам. Они даже не попытались взять их штурмом, так как между несколькими сторонами появились разногласия, кому в конечном итоге достанется столь богатая добыча. И прямо под стеной началось сражение, в которое участвовали сразу четыре стороны. Небольшой отряд тяжелой пехоты с покрытыми золотыми узорами латами, легкие всадники с копьями и плетьми, также смешанный довольно крупный отряд, состоящий из всадников и пехотинцев, вооруженных чем попало. У кого-то арбалет, у другого — копье, даже несколько человек с прощами, но они оказались самыми эффективными так как их камешки оказались зачарованными на взрыв. Но победил другой отряд, состоящий всего из пяти человек. Пусть и слабые, но маги, пока остальные сошлись в ближнем бою, эти маги создали заклинание четырех стихий. Каменная глыба, объятая раздуваемым ветром пламенем, устремилась в самое сердце сражения, и стоило ей коснуться земли, как камень раскололся, и мелкие осколки рванули в разные стороны а заключенный внутри камня пар заставил их свариться заживо. Неприятное зрелище, конечно, но не успели маги отпраздновать свою победу, как в них прилетел артиллерийский снаряд, потом еще несколько, чтобы наверняка. Мои бойцы на стенах просто сидели и ждали, когда врагов станет поменьше. «Вот здесь работает быстрый отряд всадников. Они подожгли одну деревню и теперь отправляются к следующей», передал мне доклад на Кентий. «В смысле сожгли?» «Там каменные дома, да и мебель, мягко говоря, не самая горючая». «Ну, попытались», — улыбнулся Виконт. «Но, по словам разведчиков, у них очень быстрые скакуны, одеты в шкуры, вооружены луками и близко к себе никого не подпускают, даже голубя чуть не пристрелили. Черномор хотел было приказать старику отправить в догонку отряд на быстроходной технике, но и иномерцы могут скрыться на своих лошадях в лесу. Там броневик вряд ли сможет нормально маневрировать». «А давай-ка байкеров за ними». «Подавай. Самому интересно посмотреть», — кивнул Черномор и передал приказ по рации. «Особняк Черепанова. Примерно то же время». «Да уж», — покачал головой Николай, глядя на то, сколько порталов открылось на его землях. «Двадцать штук и все разом. Причем из пяти сразу показались мощные многочисленные отряды. Да им навстречу встречу вышли сильнейшие одаренные с тяжело вооруженными гвардейцами». «Надо дружить с этим человеком и пить с ним почаще». Еще недавно Черепанов удивился, когда его таинственный и очень странный друг посоветовал готовиться к обороне. Но куда больше он удивился тому, что его предсказание сбылось. Ведь никто не ожидал подобного. Даже лучшие специалисты и ученые в один голос твердили, что это просто обычная энергетическая буря. Да, на удивление, сильная буря, но не более того. Обещали, что эти тучи немного повисят и исчезнут через пару-тройку часов. Правда, Николай уже начал привыкать к этому. Слишком много интересного и неожиданного можно увидеть, находясь рядом с Булатовым. Вокруг него постоянно происходит что-то неординарное. И потому в этот раз Черепанов прислушался к его словам. Сразу после звонка, к удивлению своих людей и даже соседей, Он поднял всеобщую тревогу, мобилизовал все войска, собрал их вокруг своего особняка и не забыл про отдельные деревни и производства. Каждый, кто может держать оружие, получил его. А еще приказ был быть готовым к атаке в любой момент. И эту атаку долго ждать не пришлось. Спустя всего 10 минут после того, как все приготовились, начали появляться эти порталы. И это могло бы застать людей врасплох, вот только благодаря предупреждению удалось избежать страшных жертв. «И откуда ты берешь всю эту информацию?» — задумался Черепанов. «Все же заранее о порталах обычно знают и на мирцы, судя по тому, как быстро они начинают оттуда выходить». «Впрочем, полевать, махнул он рукой и вернулся к изучению карты своих земель. Прошло несколько часов с начала грозы, а мы уже успели закрыть немало порталов. Жаль только, деактивировать их могут только грамотные маги. Белмар, например, умеет, да и маги Земли тоже не в первый раз работают с порталами. Правда, у магов Земли немного иные методы их закрытия. Физические, я бы сказал. Я же сидел в своем кабинете, где последние несколько часов было на удивление оживленно и выслушивал доклады. Здесь нападение, там попытка прорваться в бункер, инокенти только и успевал пересказывать слова голубей и показывать на карте, где и что произошло. В паре места удалось обойтись без боя, и на мирцы вышли, встретились с направленным в их сторону дулом танка и ушли обратно, помахав ручкой. Думали найти легкую наживу, но все оказалось не так просто, а возможно, просто опытные попались, и прекрасно понимают, что этот танк может с ними сделать. Из другого портала вышел Макс Стали. Жаль, конечно, бедолагу. Ведь первое, что он увидел в этом мире, это улыбающееся лицо красавицы. Мирабель лично отправилась встретить мага, и долго их общение не продлилось. Что сделает Макс Стали против мага смерти? Ничего, он просто умрет. А ведь можно было просто закидать его бутылками вина и в конечном итоге подписать контракт хотя бы на пять лет. А то ремонтировать корабль мне сейчас попросту некому задумался и Иннокентий, выслушивая доклад лично от Курлыка. — Уверен. — Что там? — не выдержал я, ведь пернатый начал снова что-то рассказывать. — Говорит, там вокруг портала утки бегают, — пожал плечами Виконт. — Утки же летают обычно. Или плавают, удивился я, а тот развел руками. — Ну да. А Курлык утверждает, что эти утки бегающие. — А ну-ка, отправь туда десять человек, — сразу оживился я и отдал приказ Черномору. — Пусть собирает уток. «Будем их разводить. Это ж почти как гуси!» «Вот кто бы сомневался!» — вздохнул старый, но приказ выполнил. Сразу передал по рации, чтобы десять бойцов брали с собой грузовик и выдвигались по указанным координатам. «Я же место себе не находил. Утки! Так еще и бегающие! Им даже крылья подрезать не надо, никуда не улетят. Интересно, а как они выживают в природе?» Скорее всего, плавать тоже умеют, иначе я не представляю, как можно убежать от быстрого хищника. Но тогда что они делают зимой? Наши утки перелетные птицы, и когда начинают подмерзать водоемы, они просто летят туда, где тепло. Кстати, а зачем они тогда вообще возвращаются? Ладно, вопросов больше, чем ответов, и мне снова захотелось приступить к изучению биологии. Но сейчас время явно неподходящее. Спустя полчаса рация зашипела. Но что говорят бойцы, никто так и не понял. Это уже хорошо, значит, постепенно связь восстанавливается, даже несмотря на то, что гроза с каждым часом становится лишь сильнее. Есть у нас один козырь, благодаря которому мы не растеряли все достижения человечества в один миг. Электричество работает прекрасно, приборы не сбоят. Теперь проблема только в радиопередачах, но и они, хоть и с помехами, но начинает работать. — Пусть узнает, что там, — приказал Иннокентию, и он отправил голубя на разведку. Тот вернулся совсем скоро и поведал нам, что отправленные бойцы просят подкрепления. — Что, слишком сильные утки? — представил себе птиц размером с бронетранспортер, а в клюве у них зубы, например. — Обычные утки просто бегают, но этих уток столько, что собирать их придется минимум пару месяцев, — передал слова голубя Виконт нескольких месяцев у нас нет. Потому подозвал к себе курлыка и приказал поднимать резервный ударный отряд сильнейших голубей. Их готовил я лично. Теперь у этих пернатых воинов куда более развитая мускулатура и дыхательная система. Мощные крылья, прочное оперение, длинные когти на лапах и стальные клювы. И, разумеется, второй модернизированный выход под кислоту. «Черномор, бери 30 человек, полетим туда на самолете, приказал старику. И сам отправился вместе с ними. Наш самолет защищен лучше остальной техники, помимо защиты от повреждений, корпус непроницаем и для магии, и для внешней энергии, что может нарушить работу электроники. Сбить его могло бы получиться лишь у сильного мага, но перед самолетом сперва прошлась эскадрилья разведывательных голбей. Потом прошлись боевые, и следом уже направились мы на минимальной высоте если поначалу я не поверил гвардейцам, что им потребуется два месяца на сбор уток, то теперь понял, что даже двух месяцев будет мало. Все в утках. Они как хлынули плотным потоком из портала, так и продолжают поступать сюда. Причем портал расположился на неглубоком болотце, просто подтопленная луга с глубиной примерно по колено. И эта местность показалась бегающим уткам очень подходящей для переселения. Ни один пернатый гость даже не подумал вернуться обратно в портал, а наоборот, они стремительно разбегались в разные стороны, сметая на своем пути всю растительность. Видимо, эти твари съели все у себя на родине и теперь пришли разрушать нашу экосистему. Но мы такого им не позволим. Станем на страже природы и сами их съедим. Курлык, начинай, приказал голубю. Издал боевой уру. Он резко рванул вниз а за ним стремились еще десятки других проракаченных голубей. Они врезались в уток, глушили их и, подхватывая когтями, тащили бессознательные тела в грузовой отсек самолета, после чего бросались в новую атаку. «Ловите тех, кто успел убежать!» — указал на небольшую стайку, что уже почти добралась до леса. «Нельзя упустить никого, все эти утки теперь мои!» «А вы готовьтесь быстро собирать усыпленных, чтобы они не утонули!» Гвардейцы ничего не поняли, но это временно. Я закрыл глаза и начал создавать кровавые руны прямо в воде. Черная мутная жижа вскоре забурлила от обилия влитой энергии. Из моих рук вниз хлынула кровь, покрытая сполохами зеленоватой энергии, и постепенно над водой начал подниматься красный туман. Уток это никак не волновало. Громко крякая они разбегались кто куда. Но нас редко обращали внимание. Птиц больше интересовала растительность, и они словно наперегонки пытались запихнуть в себя как можно больше травы. Иногда даже за ноги щипали, но поняв, что отпустить мясо не выйдет, продолжали поиск чего-нибудь съедобного. Еще недавно я размышлял о том, как вообще выживают эти птицы. Природных способов защиты у них нет, летать не могут, и любой хищник с легкостью может добыть этих уток столько, сколько влезет в его желудок. Так вот, теперь понятно, почему эти утки выжили в своей естественной среде обитания. Им нет смысла убегать от хищников, они просто много жрут и быстро размножаются, вот и все. Обязательно возьму потом парочку и изучу поподробнее. Но уже сейчас я доволен неожиданным приобретением. Такой птицей можно прокормить немало крестьян. Главное успевать кормить самих птиц, а то неизвестно, кто кого съест. Туман поднялся на метр над водой, и движения птиц стали значительно медленнее. Постепенно самые слабые из них начали сдаваться и засыпать, и их сразу подхватили гвардейцы, грузили в ящики и относили в самолет. Но и этого не хватило. Слишком уж много здесь уток, так что следом я активировал вспышку жизни, что также оглушило разом порядка тысячи птиц. Только успевай собирать, но ведь птицы все прибывают и прибывают. Их поток и стал немного иссякать. Потерял счет времени с этими утками, да и энергию тоже тратил так, словно это тяжелейшее сражение. Но зато в итоге мы собрали всех, и ни одна бегающая утка не смогла скрыться от нас. В противном случае, действительно, эти твари могли уничтожить природу во всем регионе, а то и вовсе расползтись по всему нашему миру, точнее, разбежаться. «А почему вы не использовали такую мощную магию на людях?» Мы с гвардейцами разместились в пассажирском отсеке самолета и направились обратно в замок. Но одного бойца все это время мучил этот вопрос. «Ты посмотри на структуру человека и утки. Совсем не видишь различий», — улыбнулся я. «Да и масса тела разная. Уткам хватает небольшой дозы. Впрочем, я могу использовать эти заклинания на людях и даже делал что-то подобное» но радиус поражения, да и эффект значительно ниже. В этот раз мы набрали высоту, ведь из-за перегрузки лететь ровно стало невозможно. А над самыми верхушками деревьев слишком опасно. Если качнет вниз, можно врезаться и упасть посреди леса. И ладно, самолет, его можно починить. Люди тоже живучие. насчет них я не беспокоюсь. А вот утки, они беззащитные и сейчас лежат штабелями в грузовом отсеке, потихоньку покрякивая. Ими рисковать мы не можем. Посмотрел в иллюминатор, а там, куда ни кинет взгляд, виднеются столпы дыма, зарева пожаров, всюду вспышки от взрывов магии. В небо, словно лучи, то и дело бьют трассирующие пули. «О, наш вертолет!» — заметил один из бойцов, и я посмотрел, куда он указывает. И правда, один из наших вертолетов приземлился рядом с пустующим порталом. Оттуда выбежали двое гвардейцев, быстро огляделись и выпустили троицу магов в земли. А в следующую секунду вокруг портала появился каменный куб с толщиной стенок как бы не больше пяти метров. И как только колпак был завершён, маги вернулись в вертолет, и он направился к следующему пустому порталу. Какой смысл ждать атаки, когда можно ее предотвратить? Портал никуда не денется, а если кто-то нерасторопно решил все же проникнуть к нам в мир, его будет ждать сюрприз. Колпаки эти состоят не только из камня. Внутри строение пронизано стальными прутьями для усиления, а на поверхность стен установлены медные пластинки, созданные Уилсоном. Они блокируют внешнее воздействие магии Земли, и если враг приведет с тобой мага, тот попросту ничего не сможет сделать. Если ломать изнутри, то только кирками, а это может занять несколько недель. Как-то раз я размышлял на тему того, как муравьи узнают, где лежит сахар. «А то оставишь кусочек, и через полдня там чуть ли не весь муравейник». Насекомые разбирают сахар на удобные для переноски части и спешат отнести их домой. Потом узнал, что дорогу этим муравьям показывает их товарищ, кто случайно наткнулся на лавкомство. И вот в чем вопрос. Как все жители муравейника будут смотреть на того самого муравья, что нашел сахар и повел их к нему, если я этот кусочек спрячу? «Уберу, они придут» и до конца своей жизни станут считать бедолагу лжецом. чему я это вспомнил? Просто интересно, не получится ли с каменными колпаками над порталами ровно так же, как и с муравьями? Ладно, о чем только не задумаешься, от нечего делать. Но от мысли меня отвлекла встряска, а значит, мы прибыли домой. Самолет сразу спустился в ангар, где нас уже встречали многочисленные работники. Они принялись разгружать уток, складывать их в специальные клетки и отправлять на склады. Пока что так, но после грозы распределим дичь между крестьянами. Пусть сами занимаются выращиванием, а позже построим еще несколько птичников для получения утиных яиц и ускоренной добычи мяса. Вышел из ангара и сразу направился в кабинет, чтобы получить новые отчеты по атакам иномирцев. Но по пути меня перехватила Виктория. «Михаил!» — дернула она меня за рукав. «Связь заработала, но пока плохо», — вздохнула она. «Скоро восстановится», — кивнул ей. «Но перебои все равно будут. Над восстановлением радиоволн должен работать кто?» «Правильно, МакВолн. И он сейчас работает под моим чутким руководством». «В общем, пока работал телефон, успел позвонить Черепанов. Но ты тогда был занят». «И что ты ему сказала?» — вздохнул я. «Ну, что ты очень занят», — улыбнулась она, а я прищурился. — Занят ловлей уток. Особняк Черепанова. — Отким! — Николай приложился к бутылке вина и осушил ее одним залпом. После чего просто уставился в стену, пытаясь переварить услышанное по телефону. За окном сверкнула вспышка взрыва, послышались крики. Но ему до этого никакого не было дела. — Отки! Он ловит уток, понимаешь? Черепанов отбросил бутылку в сторону и сразу схватился за следующую. Николай не переживал за своих людей. Все потому, что оборона налажена идеально. Его войска курсируют от деревни к деревне, от производства к производству и зачищают имения от иномирских вторженцев. А прибрежная линия больше похожа на лунные пейзажи. Все потому, что флот Черепановых подошел ближе к берегу и обрушил всю мощь корабельной артиллерии на вышедшую из портала армию. Не осталось даже сильных магов, хоть они и держались до последнего. Но что сделаешь против снаряда весом в сотню килограмм? Его просто так не остановить. А когда этих снарядов сотни, и вовсе не поможет никакой барьер. Небольшие проблемы возникли недалеко от одного из озер для разведения рыбы. Там открылся портал, и из него вышло несколько крупных отрядов пехоты. Эти отряды сразу расстреляли из танков. Вот только немало трупов оказались в воде. Всех не достать, некоторые ушли на дно из-за тяжелой брони, и потому вскоре это озеро будет полностью заражено. Ведь неизвестно, какую иномирную заразу может получить рыба от разлагающихся в воде трупов. «Господин, возможно, вы не так расслышали? Сами понимаете, связь сейчас почти не работает», — попытался успокоить его слуга, но тот лишь помотал головой. «Я практически ничего не слышал, были помехи». «Но то, что он сейчас занят ловлей уток, я услышал так же четко, как слышу сейчас тебя!» — воскликнул он. «И теперь мне с этим жить!» А ведь Черепанов звонил своему другу лишь для того, чтобы предложить свою помощь. Вот только теперь непонятно, кому эта помощь нужнее. Первый день ненамерцы нападали довольно активно, но постепенно мы закрыли треть порталов. Другую треть закрыли маги Земли своими методами. И надо сказать, что они вполне себе рабочие. Только один каменный куб в итоге покрылся трещинами, но враги так и не смогли доломать его полностью. Пусть пытаются, я не против. Артефакты лишними не будут. Хотя даже сейчас мы добыли их достаточно. Поэтому решил немного на этом подзаработать. Сейчас для подобного самое лучшее время. «Хочу предложить вам обмен». — позвонил торговцу артефактами, которого мне посоветовал Владимир. Раньше я работал через него, но сейчас купец не смог ответить на звонок. У них там в столице тоже весело. — подробнее, если можно, — ответил тот. — Просто нам сейчас не до торговли, есть некоторые проблемы с порталами. Да и у вас, насколько мне известно, происходит то же самое. Уверены, что есть время этим заниматься сейчас? — Боюсь, что если не договорюсь с вами сейчас, в дальнейшем будет хуже вздохнул я. «Все не настолько серьезно, но хотелось бы получить выгоду, пока это возможно». «А если умру, вы потеряете хорошего поставщика? Оно вам надо?» «А какой товар вы хотите обсудить?» Голос немного раздраженный, но торговец держит себя в руках. «Хорошее современное оружие!» «А что? Это логично. Сейчас идет война с иномирцами, и оружие всем нужно...» «На нас есть необходимые контакты, но сами мы этим не занимаемся», захотел завершить разговор собеседник. «Так что ничем помочь не можем. Проверьте почту», — перебил его. «Вот такие артефакты у меня есть, и я готов их обменять на оружие. Интересно?» На несколько секунд воцарилась тишина. Видимо, торговец смотрел фотографии. «Перезвоню в течение двух минут», — быстро проговорил он и сбросил вызов. «Времени как раз хватило, чтобы налить себе чай». И даже поделиться с Викой. Эх, надо будет еще подсчитать, сколько артефактов мы добыли за время сражения. И не забыть навестить раненых. Их у нас хватает. Самых тяжелых и находящихся при смерти я уже исцелил. А теми, кто имеет все шансы на выживание, занимаются ученики. И они, в отличие от меня, все эти два дня ни разу не сомкнули глаз. Лечат, тратят все свои силы, применяя все свои новые знания. Вероятно, они думают, что я за ними не присматриваю, если в случае ошибки кто-то умрет. Понятное дело, я такого не допущу, но ученикам об этом знать не обязательно. Стресс лучший учитель. Да, мы пообщались с поставщиками, обсудили и можем помочь вам с оружием. Ровно через две минуты торговец перезвонил мне. Уточните, какое оружие вас интересует? Ванесса, 150 штук. С моделью я определился заранее. Мало того. «Давно думал об этих игрушках». <как> закашлялся мой собеседник. «Извините, просто неожиданно. Вы же понимаете, что заказ довольно специфический. Полсотни мы могли бы найти, если бы нас об этом попросил лично император, но 150...» «Кстати, Иванесса, это не сказать, что вы самый популярный образец. Я бы даже назвал эту тяжелую и неповоротливую пушку необъятного калибра...» плодом больного воображения явно нездорового разработчика. И назвал он свое детище в честь баронессы, что участвовала 30 лет назад в международных соревнованиях по боксу. И самое главное, она там была единственной женщиной, которой позволили соревноваться с мужчинами. «Мне нужно 70 минимум и боеприпасы к ним», — твердо проговорил я. «И вы видели артефакты на фото? Так вот, у меня их в общей сложности 150 штук». «Найдем». — быстро ответил торговец и положил трубку. «Почему мне нужна именно Ванесса? Как минимум потому, что она бьет на 80 километров, и каждое попадание оставляет огромную воронку. Чтобы защититься от ее снаряда, нужно быть хотя бы магистром и при этом заранее подготовить мощнейший защитный купол. Это поможет только от одного выстрела, но пушек-то у меня будет намного больше». Офис торговой компании. Примерно то же время. «Обзванивай всех! Подними архив должников!» Мужчина в строгом костюме и с сигаретой в зубах гонял своих подчиненных. Весь офис пришел в движение, и пусть еще недавно тут царила тишина, люди напуганы вторжением иномирцев, но теперь про это будто бы забыли. Кто-то взялся за телефон и принялся обзванивать всех по спискам, другие носились с какими-то документами, третьи уселись за компьютеры и начали искать информацию там. Ты уверен, что это выгодная сделка? К мужчине в кабинет зашел учредитель компании. Он уже был проинформирован, но подробностей не знал. Вы видели фотографии, что я переслал вам, указал на свой телефон управляющий и налил в стакан немного виски, протянув гостю. Непонятно только зачем ему эти Ванессы. Оружие не самое лучшее, мягко говоря. Для нынешних способов ведения войны точно не подходит. Но даже так это может изменить соотношение сил в регионе. Мужчина взял виски и уселся в кресло напротив рабочего места управляющего фирмой. «Понимаю, что сделка выгодная и мы закроем полугодовой план, но нужно сделать так, чтобы не привлечь внимание». «Да проще было бы дать ему достаточно денег, но он же откажется», — развел руками управляющий. «Обратиться к конкурентам, и вся выгода достанется им». «Нет, я же не говорю отказываться», — нахмурился владелец фирмы. Император будет доволен, если мы так быстро закроем план по артефактам и выдаст налоговые послабления. Все же такие фирмы работают со службами по контролю и учету артефактов. Империи выгодно, чтобы как можно больше таких предметов были под надзором, потому и выдают налоговые послабления тем, кто внесет достаточно артефактов в базу. Мужчин, хоть и удивил выбор заказчика, но обсуждать это никто не стал. Клиент всегда прав, и нет смысла переубеждать его. А то, что Ванесса не распространена, не просто так, известно каждому. Слишком большая, слишком мощная, и даже дальнобойность и высочайшая меткость орудия не прикрывают всех минусов. Ее легко вычислить и накрыть ответным огнем. Перезарядка слишком долгая, а перемещение крайне проблематичное. Не каждый тягач утащит такую. Уже спустя полчаса удалось добыть 25 штук. Один аристократ с радостью расстался с пушками на эти же деньги, купив вдвое больше, калибром поменьше. Затем удалось найти должника, у которого на складе залежались еще пять штук. Так постепенно удалось собрать часть партии, и теперь вопрос остался лишь с доставкой. Ведь продать это было -то открыто, значит нажить себе врагов. Всех, кто воюет с графом. а Это чуть ли не целый регион и парочка соседних. Вообще есть одна идея вздохнул управляющий. «Она никому не понравится, но других вариантов я не вижу». Мужчина взял телефон и начал набирать номер. «Михаил, можем предоставить 50 единиц сразу и 20 потом. Но артефакты нужны после получения первой партии. Договорились?» Он замолчал и сразу получил утвердительный ответ. «Отлично». «Ну?» Не выдержу второй. «Так как мы доставим 50 пушек? Нас же объявят участниками войны, А он сразу с двадцатью родами воюет. Помнишь, как мы доставили танки герцогу Волжанникову? вздохнул управляющий, а у его начальника брови поползли на лоб. Ох, не нравится мне это, вздохнул он. Если что, я в этом не участвовал. Меня вообще в столице не было, и никто не поставил меня в известность. Все, пойду-ка я лучше и на мирцев бить, помотал он головой и, осушив бокал виски, поспешил выйти из кабинета. Думаю, что будет удачная сделка. Люблю, когда так. Интересно только, каким образом они смогут доставить товар, ведь я четко сказал, что сроки поджимают. И мы договорились, что первая партия будет уже к концу дня. Впрочем, ладно, с ними я уже работал, и обычно проблем никаких нет. Главное, что они умеют поддерживать условия анонимности. О наших сделках никто не знает, и можно не беспокоиться о последствиях их продажи. А так, у меня есть чем заняться. Раненых в лазарете хватает, да и в последнее время бойцы усиленно эвакуируют жителей некоторых деревень. Бункеры мы сделали, но так как это для нас было в новинку, придумали не все. В некоторых вентиляция оказалась слишком слабой, и стал заканчиваться воздух, в других начались проблемы с водоснабжением. Где-то и вовсе не успели провести нормальную электрику. Спустя пару часов снова зазвонил телефон. Не думал, что перезвонят так быстро. «Хотел еще раз уточнить ваше согласие», — проговорил торговец. «Подтверждаете готовность принять груз?» «Да», — пожал я плечами. «Все хотел узнать, а как я его получу? Груз немалый, а с самолетами во время грозы есть некоторые проблемы. Насчет этого не переживайте. В течение десяти минут первая партия в будет у вас». «И еще просьба», — он замолчал, пытаясь подобрать слова. По возможности, не реагируйте, пожалуйста, на события, что сейчас произойдут». На этом торговец явно нервничая завершил разговор. «Десять минут?» Думал, только к ночи появятся первые грузовики. Видимо, склад где-то рядом. Быстро предупредил гвардейцев при въезде в замок, что скоро нужно будет встречать колонну техники. «Так, а теперь ты. Лежи и терпи, иначе руки на всю жизнь кривыми останутся», — приказал гвардейцу со сломанными руками и в следующий миг лазарет осветила вспышка. «Все, свободен. Получи новую одежду и возвращайся в строй», — отправил его. А одежда его и правда пострадала. От рукавов остались одни лохмотья. И только исцеленный боец вышел на улицу из лазарета, как за стенами прогремел взрыв. Аж стены затряслись. А судя по крикам, снаружи упало что-то немаленькое. «Господин, это не мы!» Стоило мне показаться на стене, один из зенитчиков сразу отошел от своего орудия и поднял руки. — А ну само! — Да вижу, что само! — помотал я головой, глядя на упавший прямо рядом со стеной исполинский дирижабль. Непонятно, как это старье вообще сюда прилетело. На стене изначально было довольно многолюдно. Как-никак, вокруг рыскают отряды намирцев, и их иногда приходится отстреливать. Но появление дирижабля привлекло еще больше внимания. Вскоре прибежал Черномор, Тимофей и даже друиды на время бросили пить. Тоже пришли посмотреть, что-то грохнулось прямо с неба. «Что будем делать, Михаил?» Черномор посмотрел на воздушное судно и повернулся ко мне. «Это грузовой. Опасности не представляет. Но вдруг там внутри десант?» «Голуби уже посмотрели. Внутри только команда и груз», — помотал головой. «А это вообще нормально, что тут дирижабли летают?» Я уже понял, что это воздушное судно упало здесь неспроста. Но все равно послушать было бы интересно. «Ну а что? Удобно!» — пожал плечами старик. «Один из самых дешевых способов доставки грузов по воздуху». Зазвонил телефон и снова неизвестный номер. Давно думал перестать отвечать на такие звонки, но любопытство всегда сильнее. Тем более, что сейчас не самая обычная ситуация. «Здравствуйте, Михаил!» — послышался нервный голос. «Я представитель Небесан». «Я звоню вам, чтобы попросить не выдвигать материальных претензий в связи с произошедшим инцидентом». Он говорил и говорил, а я окончательно убедился в том, что этот дирижабль упал здесь не случайно. ведь какой интересный способ доставки!» «Простите, а не могли бы вы сообщить, что случилось с судном и грузом?» Я как раз спустился вниз и осматривал корабль. Кстати говоря, повредился он, на удивление, слабо. Пусть я и не специалист, но даже так видно, что этот дирижабль при желании можно снова поднять в воздух, даже без ремонта. Еще, если будет возможность поговорить с кем-то из экипажа, я был бы очень благодарен. Отвечать насчет груза не стал, а вот позволить немного пообщаться с командиром корабля мог. Ведь стоило нам приблизиться, как боковая дверь открылась, и нам навстречу вышла вся команда. «Это, судя по всему, вас», — протянул телефон мужчине в синей форме пилота. — Спасибо, — кивнул он. — Да, все нормально. — Так точно. Помощь оказывают. Он с удивлением посмотрел на меня. Все же граф взял и подошел к одному из раненых членов экипажа подлечить руку. — А? Что с грозом? — он посмотрел на практически целый дирижабль. — В баллоне пробоином мы рухнули с максимальной высоты и чудом уцелели. — О каком грузе может идти речь? Он горит, от него ничего не осталось. Я удивленно посмотрел на него, а он лишь пожал плечами. — Ладно, будем выбираться. Спасибо. — он передал мне трубку. — Простите, не сочтите задержать, но не могли бы вы разместить пока команду у себя? И я бы хотел обсудить с вами вопрос компенсации за причиненный ущерб. — Не переживайте, ущерб слишком незначительный, — отмахнулся я. Команду размещу в своем замке и завалы разгребу своими силами, как только дирижабль догорит. Командир корабля кивнул и отправился следом за моими бойцами. Где проводили его и команду в отдельное помещение, но на всякий случай закрыли. Так будет безопаснее и для них, и для нас». «Это что было?» Черномор пока еще не смог осознать, что за цирк мы тут устроили. «Вот», — подошел к грузовому отсеку и, открыв его, указал на толстые стволы пушек. «Ванесса», — погладил ей одну из них. Ух! Он тоже не удержался и положил руку на ствол. «Хорошие чертовки!» «Но не для наших реалий», — вздохнул старик. «Пара выстрелов у нас обнаружили». «А вот насчет этого не переживай», — улыбнулся я. «Начинайте разгрузку, а затем займитесь дирижаблем. У нас теперь новый грузовой транспорт». «Надо сказать, что стоит он не так уж и дорого. Подобный можно приобрести за пару миллионов, то в сравнении с теми же вертолетами сущие копейки. А грузоподъемность...» Если влезло 50 пушек, то, боюсь, даже представить, какие партии продовольствия можно перевозить в этой штуке. Насколько густей туда влезет. Спустя полчаса позвонил торговец и посетовал, что у меня вечно происходят какие-то происшествия. То и на мирцы прибегут, то дирижабли падают. Но главное, что никто не пострадал, чему мой собеседник очень обрадовался. Жду вас. Артефакты готовы. Я их приготовил еще неделю назад. Мне такие не нужны. Очень уж узконаправленные у них действия, но для различной промышленности они незаменимы. Отсюда и такая цена. «Скоро будем», — коротко ответил тот и завершил звонок. «Ладно, как приедут, сами позвонят, а мне надо пристроить своих новых боевых подруг». Вокруг царит самый настоящий хаос. Приезжают грузовики, откуда достают тела и несут на обработку. Одежду в продажу, артефакт на склад, а сами тушки в морозильник. Тела сильных магов складывают отдельно, таких Белмор любит особенно, и просил не замораживать, а просто охладить. К этому времени, даже несмотря на грозу сопряжения, уже две деревни полностью освобождены и функционируют, как и в обычное время. Да и со связью полностью разобрались, вокруг моего замка километров на двадцать, по крайней мере. «Здравствуй, Людвиг!» — похлопал по плечу мага земли, кто прятался за гаражом. «Ой!» Подскочил он на месте. «Напугал!» «Как можно испугаться лекаря? Мы же просто лечим и несем людям добро!» Возмутился я. «Вот вы, маги земли, что делаете?» «Ну...» — замялся Людвиг. «Мы строим. Это тоже полезно». «Очень хорошо, что ты сам завел разговор про строительство». Положил руку ему на плечо и на всякий случай парализовал ноги. «А теперь слушай, что нужно построить в ближайшие дни». У него подкосились ноги, но я не позволил ему упасть. Он пытался потерять сознание, но и это ему не удалось. Самоубийство тоже не поможет, ведь мы с Белмаром создадим лича с бессрочным контрактом. Так что пришлось Людвигу дослушать мои идеи о строительстве. Четыре исполинские многоуровневые башни, способные вместить в себя по двадцать ванес каждая. Впрочем, уровни должны вращаться так, Чтобы пушки могли бесперебойно парить по очереди. Таким образом, эти башни, расположенные по границам моих земель, смогут защищать любую, даже самую удаленную, деревню плотным артиллерийским огнем, а еще иногда веселить моих соседей фейерверками. Людвиг, ты что, плачешь? прервался я, заметив, как по щеке мага стекает скупая слеза. Это же сколько сил надо! бубнил он, глядя куда-то вдаль. Ничего, я в вас верю. «Вы хорошие маги!» — похлопал его по плечу. «Наверное, ему в глаз что-то попало, или из-за ветра глаза заслезились. В общем, молодцы они у меня, ничего тут не скажешь».